Глава семнадцатая «Я не в лучшем расположении духа», — мрачно заявил парень. «Артефакт добыл», — с усмешкой произнес наемник и, взяв кувшин, полил себе на ладонь ледяного сидра. Парень с жутким раздражением смотрел на наемника и в душе пожалел о своем отказе об учении некромантии. Мысль о том, что тела будет убирать престарелый хозяин заведения, почему-то вызвала отторжение. «Так бы и сказал, а то строишь из себя!» Фыркнул старший и, отхлебнув из его кувшина, поднялся на ноги. Обернувшись к своим, он махнул и громко крикнул. «Эй, это никакой не маг! Так, пацан с артефактом!» Несмотря на то, что Рус никогда не отличался кровожадностью или крутым нравом, облом с поездкой домой, отсутствие наложниц и раздражающий элемент в виде сверхнаглого наемника сделали свое дело. Терпение парня лопнуло. Парень не стал сдерживаться. Выкрутив на максимум петлю температуры, он одним пальцем метнул к нему переполненный силой воспламеняющий узелок. Эффект был мгновенным. Старший наемников за полсекунды обратился в пепел. Зал наполнился раскаленным воздухом, а парень с заполненными пламенем глазами уставился на оставшихся наемников. «Господин маг!» — поднялся на ноги тот наемник, что пытался остановить старшего. «Простите за недоразумение!» Он опустил взгляд на горстку пепла и расплавленного металла, оставшуюся от старшего, и произнес. «Разрешите, мы уберем за нашим бывшим командиром?» «Убирайте», — кивнул парень, заметив, что из кухни вынырнул старик с подносом. Тот кинул взгляд на горстку пепла, затем оглядел оставшихся наемников и молча принялся выставлять тарелки. Парень спокойно пододвинул к себе миску с наваристой похлебкой и схватил горбушку черного хлеба. Неспешно работая ложкой, он не заметил, как к нему присоединилась стук и так же молча взялась за еду. «Я почувствовала магию», — произнесла она, покончив с похлебкой. «Это был ты?» «Да». «Что случилось?» «Одним идиотом стало меньше», — произнес парень и с усмешкой добавил. «Хм, я начинаю понимать, зачем учитель жрал тех паладинов» м, -м промычала девушка, впившись зубами в обжаренную куриную ногу. «Этот идиот настолько меня выбесил, что я не удержался», — признался парень. «Но вид от кучки пепла меня ничуть не успокоил. Учитель успокаивает себя тем, что разрывает противника на части и ест». «Хочешь попробовать съесть какого-нибудь наемника?» — спросила девушка с серьезным лицом. «Нет, я не о том. Сам принцип действия учителя достаточно понятен». Парень пододвинул к себе тарелку с кашей. «И то, что он очень ненавидит всяких мракоборцев, тоже очевидно. Он их ест не потому, что они вкусные. Просто они его так бесят, что он не придумал другого способа на них оторваться». В это время парень заметил наемника, стоявшего неподалеку и наблюдавшего за ними. Он не подходил, но своим видом показывал, что ждет разрешения подойти. — Знаешь, — произнесла девушка, — немного попутешествовала в свое время. Не всегда это было по моему желанию, но кое-что я тебе могу сказать точно. — О чем ты? — спросил парень, мазнув взглядом по наемнику и закинув в рот ложку каши. Общаться с этими людьми до того, как он расправится с ужином, он не хотел. — О том, что твой учитель хоть и псих, но я видела вещи и более жестокие, чем то, о чем ты говоришь. Девушка вздохнула и задумчиво уставилась на косточку в руке. — Как-то я слышала, как два студента из имперского университета пьяными развлекались тем, что наспор разрубали селян. Маги согнали их в одну кучу и заставляли бежать по одному. Они оба были магами воздуха. Кто первый попадет воздушным лезвием, тот и выиграл. Парень взглянул на девушку. Глаза ее заволокло тьмой. Маги из университета довольно подкованы. В свободных землях очень мало тех, кто может им противостоять по силе или выучке. Они чувствуют свою безнаказанность и зачастую переходят все возможные границы. — Встречалась с ними? — спросил парень, почувствовав, как в девушке задрожала тьма. — Да, личные счеты. — кивнула она и положила косточку на тарелку. — Что-то аппетит пропал. — А у меня нет. — вздохнул парень но, заметив, как помрачнела девушка, в шутку произнес. «Хочешь, как-нибудь найдем имперского мага и убьем?» «Хочу», — не задумываясь, ответила девушка, отчего парень чуть не поперхнулся кашей. «Очень хочу». «Я запомню», — кивнул Рус. «Но для этого надо, как минимум, не умереть от их конструктов». «Я помню», — кивнула девушка. «Я буду стараться». «Хорошо», — вздохнул Рус и решил сменить тему. «Как у тебя с картами? Ты знаешь, где этот хребет дракона?» «На юго-востоке. Эта горная гряда отделяет вольные баронства от империи. Если бы не горы, то империя давно бы подмяла баронство, а там бы и до гномов добралась». «Меня больше интересует, как нам в эти баронства попасть». Тук пожала плечами, но после нескольких секунд раздумий кивнула в сторону ожидавшего их наемника. «Можно у этих спросить? Они лучше меня ориентируются в тех краях?» «С чего ты решила, что они там ориентируются?» В вольных баронствах постоянно идет война. Кто-то с кем-то воюет, кто-то гадит по мелочи, кто-то решается на полноценные осады. Самый большой спрос в тех краях именно на них. Не удивлюсь, если они там бывали. Девушка подхватила кувшин с сидром и налила себе полную кружку. Руз взглянул на наемника и кивнул ему, указывая на место за столом. Тот не стал ожидать и подошел к ним. Коротко поклонившись на имперский манер, он уселся напротив парня и представился. Меня зовут Котган. Я пришел извиниться за поведение нашего эрофа. «Он немного был не в себе». «Бывает», — кивнул парень, — «все мы иногда не в себе». «Бывает», — склонил голову наемник и осторожно спросил. «Могу я поинтересоваться, куда вы держите путь?» «Можешь», — согласился маг и умолк, выжидательно уставившись на собеседника. Тот истолковал этот жест по-своему, решив, что спросить и ответить для собеседника разные вещи. «Вы ведь не из империи, так?» — спросил он, отчетливо почувствовав это по манере разговора. «Это что-то меняет?» Наемник закусил губу, полностью выдав свое волнение. «Наша команда в сложном положении», — начал он рассказ. Так сложилось, что наш командующий увлекся кое-какими запрещенными... грибами. полицендра спросила девушка после того, как пригубила из кружки. «Она!» — кивнул Котган. «Гриб, позволяющий чувствовать магию и кратковременно дающий возможность манипулировать сырой силой», — пояснила Тук парню. «Все ничего» но к нему очень сильно привыкают и со временем сходят с ума. «Нашего старшего хватило на полгода», — кивнул наемник. «Если бы не последний заказ, он, может быть, соскочил с этой дряни, но...» «Бывает», — повторил парень, примерно поняв, откуда в старшем наемнике было столько гонора. «Но мы-то тут при чем? «Мы шли в сторону империи, чтобы найти в команду какого-нибудь студента из университета или вольного мага у границы с империей». «И много вы вольных видели?» «Нет, конечно, они в наемники не идут, но бывали прецеденты. А так хорошо хотя бы недоучку студента найти на полгода-год. Вы, господин маг, не недоучка». И ты думаешь, что мне будет интересно с вами заниматься наемничеством? А почему бы и нет? Деньги ведь хорошие, да и если вас ищут в империи, лучше, чем в наемниках не спрятаться. Мало ли всякого сброду в вольных баронствах воюет. Да и с магом пыль по дорогам с караваном глотать не будешь. Место найдется теплое. В замке на охране или вообще в личных телохранителях. — Вы ведь все равно не просто так разоделись, как простолюдины. — а может, мы и есть обычные простолюдины, — хмыкнул парень. — Простые люди с мешком золота на ослике не путешествуют, — заметил наемник. — Мы уже заглянули. Жаль, мальца пришлось связать, чтобы шум не поднимал. В любом случае, мы вас не видели, мы вас не знаем. Но, если согласитесь, везде проведем, всегда прикроем. Рус взглянул на девушку. Она уже опустошила кружку и безразлично пожала плечами. «Они хотя бы знают местные расклады?» Ответила она и поднялась из-за стола. Потянувшись, она заявила. «Кровать одна, и если ты думаешь заночевать в другой кровати или на полу, я обижусь. Не засиживайся и слушай, что говорит учитель». Под взглядом наемника и начинающего мага она отправилась в номер, покачивая бедрами. «Так как?» — спросил наемник. «Половина золота за найм за вами будет». Хрус смотрел на воина и всем нутром чувствовал, что его обманывают, но в то же время также чутко ощущал, что другого варианта иметь знающих проводников может и не представиться. «Хм!» «Контракт выбираю я», — тут же произнес парень. «И наши две трети». «Ну, нам же еще жить на что-то надо», — смутился наемник. «Да и две трети — это перебор даже для вольного мага». «А она тоже маг», — кивнул парень в сторону коридора, куда ушла девушка. «Только больше по зельям и лечению». Котган вздохнул и задумчиво закусил губу. «Хм, две трети за вами!» — кивнул он и протянул руку. «И право выбора заказа!» — уточнил Рус. «И выбор заказа!» — вздохнул наемник, после чего Рус пожал его руку. Ночное небо было усыпано звездами а небольшой полумесяц намекал, что учитель находится в хорошем настроении. «Ммм, наемник!» — спросил он с довольным видом, смотря на ночной лес. «Вполне неплохой вариант набить руку. Или потерять голову». «Я планировал первое», — заметил Рус. «Ой, как будто те, кто ее теряют, это планируют!» — съязвил упырь. Вот не помню, чтобы хоть один человек говорил, «Ой, давай быстрее, а то скоро придет супруга, а мне еще кровищей надо полдома забрызгать». «К чему вы ведете?» «К тому, что ты начал меня слушать. Ты молодец!» — расплылся в улыбке учитель. «Но если в мелочах ты меня слушаешь, то в главном все время норовишь поступить по-своему». «Я не понимаю». Я говорю тебе, ты дважды проиграл бой. Первый раз тебя чуть не размазал неуч с магией воды. Ты проигнорировал все коэффициенты, которые можно было прикинуть в голове на тот момент. Второй раз у тебя не хватило смекалки, чтобы разделить шестерых паладинов. Если бы не я, они бы тебя нашинковали в мелкую капусту. Допустим, вы правы, но я... Но ты вместо того, чтобы работать над ошибками, ввязываешься в команду наемников. Роуль обернулся на туг, которая упорно пыталась на протяжении нескольких часов собрать силу в одну точку. «Как ты собираешься отрабатывать свои ошибки, если не знаешь, куда тебя занесет? Как ты будешь готовиться к ошибке с коэффициентами стихий и коэффициентами места?» «Я буду оценивать и стараться не ввязываться». «Нет, нет, нет!» — возмутился Роуль. «Маг воды, оказавшийся в выгодной ситуации, не даст тебе возможности оценить. Он не даст тебе уйти, он тебя убьет. Это ты должен иметь возможность повернуть ход боя в свою сторону. Это ты должен обеспечивать свое преимущество. Ты, а не обстоятельства!» Но тогда парень умолк, задумавшись над словами учителя. — На стоянке я могу заставлять наемников разводить костры, чтобы иметь преимущество. — Хм, лучше, но не панацея. — При малейшей опасности я могу что-нибудь поджигать. — Еще лучше, — кивнул Упырь. — У меня всегда с собой должно быть пламя. Что-нибудь, что может гореть и не будет гаснуть. — Вот, это уже другой подход, — кивнул Роуль. «Если ты не имеешь возможности поджечь что-то, то надо иметь то, что уже горит и всегда с тобой!» «Только вот бы еще придумать такое пламя!» «Ай, все уже давно придумано до нас!» С усмешкой произнес Роуль и скосил взгляд на тук Девушка замерла и затаила дыхание, наблюдая дергающуюся на руке точку. Упырь сделал бесшумный шаг к ней и, резко схватив за плечо, вскрикнул «Козий сыр!» Девушка шарахнулась, и тьма с хлопком взорвалась, оставив ее с черным от лицом. «Роуль!» — произнесла она, переводя на него полный гнева взгляд. «Ты не умрешь своей смертью!» «Ой, да ладно тебе! ей так не своей смертью помер!» «Так, это уже переходит все границы!» Возмутился Хойса, вынырнувший из тени. «Это моя ученица, занимайся своим!» бу, -бу, бу Передразнил его упырь. «Запомни, рус если ты когда-нибудь спросишь меня, кто самый занудливый учитель, я без сомнения покажу на этого черта!» «Если когда-нибудь меня спросят о самом больном и кровожадном ублюдке!» Начал передразнивать его черт. Хе -хе, то это буду я!» С довольной улыбкой произнес упырь. «Знаешь, что я вчера придумал?» Парень покачал головой. Этот придурок приперся к главному вождю северян и порвал его на части, а потом поднял в виде нежити, у которой поменял руки с ногами местами. «Зато за, за знатью северных племен гонялась жопа с ручками!» Обнажив клыки, ответил упырь. Представляешь, как северяне срались от ужаса, когда их хватало руками задница. Она ведь еще и разговаривать пыталась. — Ай, больной ублюдок, — покачал головой Хойса. — А, педантичный маразматик, — огрызнулся Роуль. — Как мне сделать, чтобы у меня постоянно было пламя? — вмешался рус чтобы прекратить бессмысленный спор. — Какой-нибудь артефакт? — В смысле какой-нибудь? Возмутился Упырь. В Старой Империи это был не какой-нибудь, а конкретный артефакт. Посох мага! Это и статус, и основной инструмент для выравнивания коэффициентов Нюро. Да, раньше их часто использовали, но где-то лет пятьсот назад их посчитали архаизмом. А был один умник в Университете Новой Империи, который вывел умозаключение, что посох демаскирует мага, и часто по его манипуляциям можно предугадать следующее заклинание. «Ага», — хмыкнул Роуль. «А то, что к этому времени техники работы посохом деградировали до предела, это он, конечно, не посчитал». «В любом случае, после его трудов многие отказались от посохов. Я не слышал про мага со стихийным посохом, ну, уже лет двести точно», — кивнул черт. «Но техника сама по себе очень и очень помогает в невыгодных ситуациях». «А почему вы без посохов?» — задала вопрос Тук. «Э, «Потому что нас невозможно оторвать от родной стихии. Не его?» — указал Роуль на черта. «Не меня! Нельзя взять и отрезать от тьмы! Нельзя взять и пробить нашу суть светом! Мы уже часть этой тьмы! Мы лишь меняем форму и энергию!» «Я тебе говорил, не ешь ту старуху!» Буркнул черт, глядя на застывшего в задумчивой форме учителя. «Она из племени Хали была, теперь неделю будешь не к месту философствовать». И «Что?» «Заканчивай жрать, старух!» Буркнул черт. «Ой, а я не особо хотел! Она меня в артефакт захватить хотела!» Возмутился Роуль. «Что мне на нее смотреть надо было?» Ой, «Достаточно было сердце вырвать, мог бы и не жрать ее целиком!» «И вообще, зачем ты ее кишками принялся швыряться в слуг?» «Не швыряться, а хлестать! Имперцам полезно! И вообще, не каждый день получается съесть прорицательницу!» «Там прорицание было, с воробьиную коленку!» «Как мне сделать стихийный посох?» Прервал очередной спор между учителями и криком рус. «Если попроще, то можно драконью кость взять» пожал плечами черт. «Ты когда последний раз этих тварей видел?» хмыкнул Роуль. «Это не попроще, а приключение на полжизни будет. Надо сплав какой-нибудь стихийный». «За хорошим сплавом к шейке!» с усмешкой произнес Хойса и подмигнул упырю. «Ты к ней давно не заглядывал?» «Нет уж!» передернул плечами учитель. Э, «Лучше я...» Тут он замер и широко улыбнулся. Взгляд его скосился на ученика. «Нет, ты с ним так не поступишь!» Сморщился черт, при этом пряча улыбку. «Ты ведь не сделаешь этого!» «А что в этом плохого? Хочешь хороший посох? Будь добр, потрудись!» «О чем вы?» Не выдержал Рус. «Тебе не понравится!» с плохо скрываемым ехидством произнес Роуль. «Вы сначала скажите». <къем> «Помнишь, я спрашивал тебя об одной вещи?» «Какой?» «Как ты относишься к сексу с мертвецами?» «Вы ведь сейчас не спросил Рус. «Он серьезно», кивнул Хойса. «Серьезнее некуда».